Пробившись сквозь плотную толпу желающих зайти в заветные двери, Катя показала презентованную Алиской клубную карту и гордо прошествовала, мимо особо жесткого в предновогодние праздники фейс-контроля. Влившись в людской водоворот, где его потоки смешивались, сталкивались, расходились, и то разбегались в разные стороны. Она сдала одежду в гардероб, нашла укромный уголок и решила для начала осмотреться. В общем и целом, здесь в этот вечер было все, как всегда, если не считать непременных новогодних атрибутов, обилия мишуры, елочек, гирлянд и длинноногих снегурочек. Неожиданно взгляд ее наткнулся на Анастасию Сергеевну Кошкину. Любезничая с мужчиной восточной внешности, который был как минимум на двадцать лет ее старше, она томно улыбалась жеманничала, активно жестикулировала и, как бы ненароком, выставляла на показ длиннющие ногти с кричащим ярким покрытием. Картину дополняла обтягивающее полноватые бедра, ультракороткое платье с глубоким декольте, из которого буквально вываливалась грудь. А недолго плакала старушка. Усмехнулась Катя, задержав на ней оценивающий взгляд. Губы накачала, ногти и волосы нарастила, а вот корни забыла покрасить, да и ноги кривоваты. И что в ней нашел Виталик? Ну, ладно, пусть себе живет. Жизнь сама решит, когда отольются кошки, мышкины слезки. Мстительно прищурилась она и тут же заметила Стрельникову. Одетая по последней моде, Сапоги-ботфорты на высоченных каблуках, украшенные стразами, юбка, бедровка, маечка от Дольче-Габана, подчеркивающая талию и девичью грудь. Олечка нетерпеливо поглядывала в сторону банкетного зала. Внезапно она встрепенулась, расталкивая народ, ломанулась вперед и... Увы, опоздала. К ее великому сожалению... Вышедшего из двери Ладышева перехватила высокая брюнетка. Катя ее сразу узнала. Та девушка, которую видела в машине у юбилейного. Скорее всего, это и есть Кира. Настроение моментально упало. Конечно же, в сравнении с этими двумя молодыми красотками она проигрывает. И не только в возрасте. Вообще, зря она мучается угрызениями совести. Не нужны Вадиму Сергеевичу ее извинения. Он живет сам по себе, по своим правилам, и ни ей, ни кому-то другому не дано их понять. А Олечка молодец и как стремительно движется к поставленной цели. Узнала же как-то, что он будет именно в банкетном зале. Невесело усмехнулась Катя и, спрятавшись за чужие спины, продолжила наблюдение. Стрельникова, явно не рассчитывавшая нарваться на соперницу, поначалу растерялась, опешила. Но лишь на пару секунд. Еще через мгновение она нахально протиснулась между ней и Ладышевым, и бойко что-то защебетала. Тут уж пришел черед растеряться брюнетки, покинув Стрельникову снизу вверх презрительным испепеляющим взглядом. Она недовольно повела плечами. Сказала что-то Вадиму и направилась в сторону туалета. Судя по выражению его лица, он был не больно рад случайной встрече как с одной, так и с другой. Катя заметалась. Хотелось и за Ольгой с Вадимом понаблюдать, и за Кирой. Решив, что первая всегда успеется, и слова охотливая Стрельникова, сама все выложит, она направилась в сторону туалета. Тем более, что данное заведение. Не мешала навестить и самой. Покинув кабинку почти одновременно интересовавшей ее персоной, стараясь не привлекать внимания, она встала в полоборота, чтобы не было видно отражения в зеркалах, и открыла кран с водой. Ополоснув руки, девушка склонилась к зеркалу, подкрасила губы, слегка коснулась пальчиками уголков глаз, и, довольная своим отражением, уступила место другим желающим. Длинные прямые волосы. Похожи свои. Не наращивала. Фигура модельная. Хороша. Ничего не скажешь. Вот только нос подкачал. Нашла к чему придраться Катя. В профиль еще тот шнобель. Ольга явно выигрыш не смотрится, хотя и ниже на целую голову. Брюнетка отступила в угол, достала из сумочки телефон-раскладушку, нажала клавишу и приложила трубку к уху. Катя постаралась незаметно подойти ближе. — Да, мама, это я. — Да, он здесь, — быстро произнесла она. — Конечно, постараюсь пригласить. Появилась тут одна пигалица. Не знаю, кто такая. — Хорошо. Если до утра не вернусь, не волнуйся. Значит, все в порядке. Пока. Изящно сложив длинными ухоженными пальчиками телефон, она спрятала его в сумочку и продефилировала к выходу. Покинув следом за ней дамскую комнату, Катя юркнула за спины толпившегося Люда и снова разыскала глазами Ладышева со Стрельниковой. Олька старалась изо всех сил. Пытаясь усилить впечатление, она выставила одну ножку вперед и, запрокинув голову, что-то самозабвенно щебетала внимательно заглядывая собеседнику в глаза, делая вид, что ее слушает, тот время от времени кивал кому-то головой и бросал по сторонам ищущие взгляды, явно кого-то ждал. Наконец он поздоровался с кем-то в очередной раз, видимо, извиняясь, сказал что-то Стрельниковой на ухо и направился к рамке секьюрити. Выразив свое неудовольствие, случайно толкнувшему ее молодому человеку, Стрельникова решительно расправила плечи и поспешила вслед за объектом своей мечты. Во всему было видно, что так легко сдаваться она не собиралась. Стараясь остаться незамеченной, Катя сделала пару шагов вперед, но была настигнута Патюней. Как оказалось, Венечка также был приглашен Лапковой, с которой много лет назад крутил роман. Однокурсником он ее не был хотя и являлся соорганизатором данного сборища. Примерно через час, вдоволь наобщавшись с разогретыми коктейлями великовозрастными экс-студентами, которые все чаще стали отлучаться на танцпол, Катя решила, что ей не мешало бы размяться, а заодно продолжить наблюдение за Ладышевым и соискательницами его внимания. Но найти кого-то в полумраке среди плотной танцующей толпы оказалось делом Крайне сложным. Первым, кто обратил на себя внимание ее, был все тот же Венечка. В окружении хихикающих стройных барышень, выше его как минимум на голову, он ритмично скакал, дергался и отпускал по кругу воздушные поцелуи. «Пошли, покажу, где наши!» — прокричала ей на ухо, оказавшаяся рядом Алиса. «Похоже, ваш Венечка снова надумал жениться!» Вряд ли, — прорала в ответ Катя и предположила, — скорее красавицы отрабатывают скидку для будущего портфолио. Пробравшись к журналистской брате, она крутнулась в танце вокруг своей оси, взгляд ее скользнул по лицам за спиной и моментально выхватил сотрудников интернет-сервиса. Ладышева среди них она не заметила, хотя не исключено, что он стоял где-то неподалеку. Непроизвольно втянув живот и выпрямив спину, Катя собралась сделать очередной красивый поворот, как ее неожиданно дернули за локоть. «Катя, и ты здесь!» — прокричала на ухо Зиночка. «Привет! Встреча однокурсников!» Дабы та ничего не заподозрила, быстро пояснила Проскурина. «Привет! Ой, как я рада тебя видеть! А у нас корпоратив был в банкетном зале. Я помню, ты говорила!» «Давай в наш круг!» — призывно махнула та рукой. Оглянувшись, Катя приветливо кивнула головой и тут же поймала взгляд Ладышева, который стоял с бокалом в руке чуть позади. По одну сторону от него с недовольным видом лениво топталась брюнетка, по другую живо пританцовывала сияющая Стрельникова. Настойчивости обеих следовало отдать должное. «Спасибо!» поблагодарила Катя, но я не одна, неудобно покидать коллектив. А кто это рядом с твоим шефом? поинтересовалась она, решив, что непринужденный вопрос в такой обстановке вполне уместен. Так это Кира. Я тебя не рассказывала? прорала Зиночка. Мало того, что Вадим Сергеевич снова, который день без настроения, так еще и это мымра тут как тут, окончательно праздник испортила. То есть как испортила? Да так. — Дура спесивая, даром что красивая! — не стесняясь в эпитетах, — высказала секретарша Ладышева. — Столько идиотского пломба еще поискать надо! Ну, как бы это объяснить? Зина даже приостановилась, раздумывая над сравнением. — Ты понаблюдай за ней пару минут, сама поймешь. Все, кроме Вадима Сергеевича, для нее пустое место. — А что шеф? Как он к ней относится? — Да никак. Как красивой, престижной мебели. Она ясен пень. Замуж хочет. Не дай бог он вздумает на ней жениться. Ой, сразу уволюсь. — Странно. Со стороны не скажешь. Симпатичная, милая блондинка, оглянувшись, специально совершила ошибку Катя. — Это ты а, вот той вот, да, в короткой юбке? — снисходительно свела бровки Зиночка. — Это Никира. Лицо знакомое, но не помню, где ее видела. Кира брюнетка. А, -а тут ничего, кивнула головой Катя. Ничего. Это ты верно заметила. Полный ноль. А почему ваших ребят так мало? Еще раз оглянулась Катя. Да большинство уже разъехалось. Остались те, кто помоложе. Если честно, не то место Вадим Сергеевич выбрал для корпоратива. Мы ведь привыкли сами себя веселить. Пулуарно, коллективом. — Ну да ладно. А хорошо, что эта блондинка к шефу клеится. Глянь, глянь, глянь, глянь, как Киру перекосила, обернувшись, захохотала Зиночка. Похоже, шеф и сам не рад, что его с двух сторон в осаду взяли. Впрочем, блондинке уж точно ничего не светит. Не его типаж. Он таких терпеть не может. — Ну вот, — погрустнела Катя. — Еще одно подтверждение, что я тоже не его типаж. Случайное отступление отправил. — Не пора ли тебе, как верному оруженосцу, перебраться к ним поближе? — посоветовала она секретарше и добавила. — Того и смотри, сначала дамы между собой подерутся, а затем и шефу фейс испортят. — Еще чего! Сейчас я им покажу, кто в доме хозяин, — воинственно насупилась Зиночка и отступила назад. Изо всех сил, сдерживаясь, чтобы не обернуться, Какое-то время Катя провела в кругу танцующих. Однако любопытство взяло верх, и она оглянулась. К великому сожалению, на сей раз там не было ни одного знакомого лица. Ни Зиночки, ни Ладышева с его сотрудниками, ни Киры с Ольгой. За спиной веселилась совершенно незнакомая компания. А задачи голову головой, не найдя тех, кого искала, Она выглянула в вестибюль и тут же наткнулась на Ладышева со Стрельниковой. Вадим стоял лицом к залу и сразу заметил Катю. Улыбнувшись ей, он что-то шепнул девушке на ухо. Сделать вид, что Проскурина их не заметила, не представлялось возможным. — Здравствуйте, Екатерина Александровна! Как ни в чем не бывало, первым поздоровался он. Словно и не было почти трехнедельного молчания, сухого кивка в поезде. Сколько лет, сколько зимы! Такая неожиданно приятная встреча! Настолько приятная, что кое-кто даже не в силах скрыть свои радости, не удержавшись, хмыкнула Катя, переведя взгляд на мигом покрасневшую стажерку.